Глава двенадцатая. Три месяца спустя. Руслан. Я вернулся домой уставший, как ездавая собака. Восемичасовая операция, очень сложная и трудоемкая, прошла успешно, но пациенту предстоял долгий путь реабилитации. Я лично взял это на контроль. Команда сделала все, что могла. Теперь только его воля к победе. После таких сложных будней я высысен и физически, и морально. Только полдевятого, а в гостиной темно и тихо. Я бросил ключи от машины на стол и широко зевнул. Искупаться, перекусить и спать. На сегодня это самое большое счастье в мире. Рус, ну наконец-то мы идем. Алиса, разодетая в сексуальное платье, не короткое, но обтягивающее до нельзя, плыла по лестнице. Я ничего не понимал. Я даже не помнил, о чем она. Ко мне подруги из Лондона прилетели. Столик в метрополь заказан. Ты забыл? Зашла в гардеробную и взяла шубу. Конечно, забыл. Я устала, операция весь день. Ну вот, недовольно надулась и ко мне подошла, поцеловала воздух у моих губ. Ее же накрашены. Ладно, сама пойду. Буду не поздно, часов в одиннадцать. И пальцем провела по щеке. Вернусь и взбодрю тебя. Ладонью к паху скользнула. Я поймал запястье. Не хочу, слишком задолбался. Я проводил ее тяжелым взглядом и зашел на кухню. На плите разваренные пустые макароны и все. Что же, после шести лучше не есть, тем более мучное. Правда, я не ел целый день. Пира на весь мир естественно не ждал. Несколько месяцев в Салисы живу, знаю, что дом и быт не ее. Но хоть бы заказалось что-нибудь. Соня, крикнул дочку. Она вообще ела? Три месяца после развода и окончательного разрыва с Солей дочь сначала жила по инерции, избегая близко контактировать, что со мной, что с Алисой. Обращалась к ней неопределенно, без имен и званий.、А、Алиса психовала и сначала просила звать ее мамой, затем требовала. Слава богу только от меня. В отношении нашей дочери границы не переходила. Чувствовалась, что именно ее люблю. Если что, выбор очевиден. Алиса не раз намекала, что пора бы уже оформить наши отношения официально. Замуж хочет. Я не торопился. Что он даёт, этот брак? Да и сама Алиса слабо виделась с женой. Увы и ах. Сейчас понимал это чётко. «Папа!» – дочь пушистым клубком сбежала со ступеней прямо мне на руки. Я соскучилась. Через примерно месяц скупого молчания Соня снова стала папиной дочкой. «Как дела?» Она выглядела несчастной, но храбрилась. Поможешь с уроками? У меня задачи не получается. Грустно опустила плечи. У меня башка сейчас совсем не варила, но, видимо, кроме меня некому помочь. Алиса вот целый день дома была, но я даже не спрашивала у дочери, почему к ней не обратилась. Сейчас руки помою. Устало улыбнулся. Я чайник поставлю. И пютербродов нарежу будешь? Ты сама хоть ела кроха. Огу. Как-то неопределенно ответила и пошла хозяйничать на кухне. Ясно. Видимо, макароны сама варила. Ну и поклевала мучное нечто. Я быстро искупался и переоделся. Спустился вниз и увидел, как дочь с толстыми кусками раскладывала колбасу на нарезной батон. Кетчуп, сыр, майонез. И все это дело в микроволновку. Оля бы за такой ужин нам вставила, но... Расскажи, как у тебя в школе? Вторую четверть закончила с двумя тройками по русскому и математике. Классная мне выговаривала, что девочка способная, но сейчас такая программа и много заданий, которые сложно выполнить без помощи родителей. Я понимал, но физически не мог разорваться. Третью четверть обещаю буду стараться. Давай, может репетитора наймем, пусть помогает. Давай, вяла согласилась, словно бы что-то сказать хотела, но опасалась. А с мамой как? Я упорно старался привить дочери чувство, что Алиса именно мать, так записано в свидетельстве о рождении. Девочка потеряла ту, которую всю жизнь считала мамой. Я полагал, что так будет лучше, хоть какая-то замена Оли. Кажется, я ошибся. Алиса мне не мать, выпалила неожиданно жестко. И она меня не любит. Соня, она... Не надо, папа, прервала. Ей нужен ты, а не я. Вывод не по детски мудрый, пап. Я спросить хотела. Мялась. Как ты думаешь? Закусила щеку. Мама, мама Оля, она вспоминает нас. Нижняя губа задрожала и прорвало. Папа, я маме такое сказала, что она мне никто, что я ее ненавижу, чтобы больше не приходила. Соня рыдала на взрыт. Доченька. Сгреб и посадил на колени, укачивал как маленькую. Вспомнилось время, когда практически один был с ней. Расскажи, почему ты так сказала? Почему обиделась на маму? Она замерла, затихла в моих руках, смотрела загнанная и виновата. Алиса сказала, что это мама вас разлучила, что из-за нее уехала сама Алиса и оставила меня, что я не нужна маме. что она просто тебя хочет удержать, поэтому добрая была. А когда ты ушел к Алисе, она меня любить не будет. Я обиделась. Теперь я не дышал. Алиса вообще в себе? Как она посмела такое сочинить? Понятно, что ей плевать на чувства Ольги, но Соня, она ее дочь. Зачем делать настолько больно родному ребенку? Если хочешь, я позвоню Оле и поговорю с ней. Предлагал варианты, а в душе понимал, что сам хочу услышать ее голос, увидеть. Мы с дочерью сделали вместе уроки, она искупалась и легла в первый раз с улыбкой. Я стоял у окна и смотрел в морозную ночь. Номер бывшей жены помнил на память, набирал несколько раз, но ответа не было. Абонент недоступен. Усталость сменилась возбужденным ожиданием. Я хочу ее увидеть, и я увижу. Схватил ключи и поехал в Некрасовку. Да поздно, да неожиданно. Скорее всего, у нее совсем другая жизнь без меня и всего, что связано с Гордиевыми. Я ведь решил, что Оля просто порвалась с Соней, чужой, не родной. А вон оно как. Мне нужно сказать, объяснить, увидеть и попросить прощения. Я ведь, кажется, так и не извинился. Я стучался в ее дверь минут пять. Ключи у меня остались, как-то забыл отдать. Но никогда бы не вломился к жене вот так. Кто там? Услышал сонный чутье испуганный голос. Не ее. Извините, я могу увидеть Ольгу Гордееву? Она жила здесь. Мы два месяца назад купили эту квартиру. Ольга здесь больше не живет. Я вышел из подъезда. Январская ночь ударила в лицо вязкой стылостью. Мороза как такового не было, а промозглость и сырость не добавляли зимнего очарования. Зима в этом году хреновая, вечный ноябрь. Оли нет. переехала или вообще уехала из Москвы. Наши шесть лет окончательно вычеркнуты из жизни. Я вернулся домой и буквально столкнулся у лифта с пьяненькой Алисой. Норковая манто съехала с плеча, помада съедена, в глазах хмельное безумие. Я никогда не задумывался, а не гуляет ли от меня Алиса. Изменяет ли? Я ведь не держу ее. Если не хочет быть со мной, то уйти просто. Она уже уходила. Когда ей плевать, то ни что и никто не остановит. А самому мне не плевать ли? Об этом нужно подумать. Куда это ты ездил? Удивилась она. Коля ездил, ответил честно. Что? Все тонная расслабленность слетела. Ты еще так просто говоришь об этом? Ночью бывшую навещаешь? Зачем ты это сделала? Задал встречный вопрос. Алиса смотрела с непониманием. Соня рассказала, что ты интриговала против Фоли, настроила дочь против матери. Ты манипулировала ребенком, Алиса. Я хотела, чтобы она меня мама считала, сблизиться хотела. Так сближайся. Чего по ресторанам бегаешь? Мы кричали друг на друга на лестничной клетке, прямо перед дверью. Ты тоже манипулировал дочерью, когда нас знакомил. Ты рус, тоже далеко не в белом. Да, правда. ударила по моему самому скотскому поступку. видимо нам таким хорошим только и остается, что грызть друг друга, пока хвост не отвалится. этой ночью я остался спать в гостиной. меня больше не манила сексуальная готовность и порочные яркость первой жены.